«Барнхилл. Джура. Апрель 1947 года. Скотный двор превзошёл все ожидания, и он уже чувствовал из самого Лондона нетерпение Варбурга, который ждал новый роман. Надо было как-то поумерить пыл издателя, ведь писать под таким давлением невозможно. Он уставился на своё письмо. «Заканчиваю черновик», — переломил ему хребет. Надеюсь, дописать в начале 1948-го, если не помешает болезнь. Вот и он теперь скатился к неопределённостям. На самом деле, его лёгкие за зиму стали хуже. Если он хочет закончить книгу, нужно, чтобы здоровье хотя бы осталось на прежнем уровне. Зиму и начало весны он провёл в Лондоне, надеясь, что после второго мирного лета город уже ожил. Но здания всё так и стояли в разрухе, Поезда всё так и были забиты людьми, а еда всё такой же дефицитной и отвратительной. Даже хлеб, который в течение всей войны оставался белым и был легко доступен, теперь потемнел и продавался только по продовольственным карточкам. Всё, чтобы помочь прокормить голодающую Германию, которая в одночасье стала союзницей Британии. Из-за нехватки угля пришлось ломать старую мебель. В огонь пошли даже деревянные игрушки-рейки. О том, чтобы греть воду для мытья, можно было только мечтать, и с особенной неприязнью он вспоминал, как приходилось стягивать липкие носки и трусы, чтобы надеть новые, не так сильно пристающие к коже. Лишь отсутствие ракеты и света маскировки напоминали, что война действительно закончилась. В сравнении с загорелыми деревенскими обитателями острова лондонцы выглядели мрачными и невзрачными, низкорослыми и болезненными. Ушли герои войны, Их сменила раса тараканов, суетящихся под сервантом и воюющих за крошки. Черчилль, Крипс, лётчики, вылетавшие на Берлин каждую ночь, те, кто тушил пожары, даже женщины, собиравшие непонятное что-то на заводах, все растеряли благородный облик, остались только лишения. Победоносные политики превратились в бюрократов, говорящих на языке статистики. Лётчики теперь работали на заводах, Пожарные клерками, стахановки из лётной промышленности теперь не вылезали из кухонь, стали вдовами с голодными и вопящими детьми, донабившиеся в морщины пылью. Уинстон, Джулия, О'Брайан, мистер Чаррингтон, парсонс и сотрудники министерств, даже пролы из пабов теперь сами собой проникли в разум Орвелла, словно призраки дымящихся развалин Лондона, оставшихся после не случившейся революции и войны. Но вернулось в Лондоне ещё кое-что. Старый сон. Работать над романом среди сплошного городского ужаса было невозможно, и разум принялся искать истоки того ночного видения. Орвелл начал писать о годах в подготовительной школе. В последнее время это вошло в привычку у его разума. Чем человек старше, обнаружил Орвел, тем больше времени он проводит в прошлом. Часами напролёт он просиживал за столом с ручкой наготове, мысленно прогуливаясь по миру детства. Он не мог вспоминать об этом времени без содрогания. Так чувствует себя золотая рыбка, когда её бросают в аквариум с щуками. Из школьной поры помнились несъедобное питание, запрещённые книги, которые они сконно умудрялись проносить тайком к себе в спальне, страшные побои и принуждение признать нарушение устава, но больше всего... Постоянное ощущение слежки. Это у Орвелла ассоциировалось с огромными плакатами Китченера, чьи глаза и перст словно бы следовали за тобой, куда бы ты ни шёл. Словно его заточили в тюрьму, словно ему запрещалось быть счастливым, словно к чему бы он ни стремился в последний момент, это вырвут из рук. Часовня Итанского колледжа. Июнь 1918 года. Эбби, Н.Р., лейтенант, Гренадерский гвардейский полк, 12 апреля убит во Франции. Акланд Троит, Г.Л., подполковник, Диванширский полк, 17 апреля убит в Месопотамии. Арнет Джей, военный крест, 15-й Драгунский полк, 30 марта убит во Франции. Список, который мрачно зачитывал ректор мр Джеймс, казался бесконечным. «Ласселс Г. Э. второй лейтенант, стрелковая бригада, 28 марта убит во Франции». По забитым учениками рядам скамей пронёсся ропот. Сирил Конноли толкнул его и тихо сказал. «Ласселс, в прошлом году он был в шестом классе. Отличный гребец». Он смутно представил лицо Ласселса, но воспоминание поблёкло так же быстро, как появилось. Война. Он вспомнил плац, где на прошлой неделе толпилось тысячи рассеянных учеников и учителей. После почти четырех лет стрелковый полк Итона стал совсем расхлябанным. В моду вошло относиться ко всему военному со скукой и не прикладывать усилий. Некоторые светлые головы со старших курсов Ёрничали украдкой, когда капеллан в форме цвета хаки и военных сапогах под рясой заклинал их именем Бога проявить себя на стрельбище. В войне уже победили, причём не раз. Об этом им регулярно повторяли с самого 1914 Но в тот день что-то изменилось. Старший офицер корпуса подготовки офицерского состава, низкий сидеющий человек неопределённого возраста, взмахнул бумажкой — и зачитал специальный приказ генерала Хейга. «Прижатые к стене, мы, веруя в преданность своего дела, должны сражаться до конца». По пронеслась волна понимания. Британия на грани поражения. Спины распрямились, руки твёрже взяли оружие. Преображение, моментальное исчезновение сомнений чувствовались даже среди последних лентяев. Это ощутил даже он, самый закоренелый противник всего ортодоксального. Совсем недавно он, как и остальные, думал, что война напрасна, что призванные 18-летние немцы — такое же пушечное мясо, как они сами, и что их, молодёжь, без причин швыряют в мясорубку глупые старики. Но теперь он не мог отделаться от националистического пыла, заразившего остальных. Вдруг он обнаружил, что его тайная ненависть к ним — Недалёким, не думающим учителям и даже к самому королю обратилась против Круппа подлодок Гинденбурга, Людендорфа и Кайзера. Его охватило желание врезать ближайшему врагу прикладом в винтовки, и он с неожиданной уверенностью понял, что если бы сейчас в школу вошёл немецкий солдат, то он бы так и сделал. Ненависть, осознал Орвел, одно из чувств, которому сопротивляться сложнее всего особенно в толпе. Все спонтанно запели «Боже, храни короля», и он бессознательно присоединился, пел во всю глотку. Теперь он заставил себя вернуться мыслями к церковной службе. Список имён, наконец, закончился. Старик Джеймс чуть не плакал. «Мальчики, считая этих 54 парней, чьи имена я только что зачитал», Уже больше тысячи итанцев погибло на службе короля с августа 1914 Он закрыл книгу и кивнул Бобби Лонгдену, самому уважаемому студенту их выпуска, который теперь сменил его за кафедрой. В часовне зарокотал громкий голос Лонгдена. «Во Фландрии ряды цветов...» И снова Элегия, — подумал Орвел, слушая вполуха. Клише и чушь. Но тут голос Лонгдона рассверепел. «Мы пали!» Блэр вздрогнул, словно его вдруг силы пнули. Его пробрало до самого нутра. То же чувство охватило остальных подростков на скамьях, где старшим было семнадцать, и оставались какие-то месяцы до того, как они станут младшими офицерами в пехоте или лётчиками. Все они только покойники, ждущие, когда их отправят в могилу. Видимо. Для пущего эффекта мятежный Лонгдон замолчал, затем повторил. «Мы пали. Пару дней назад. Мы жили, солнце грело нас. Любили, но лежим сейчас в полях Фландрии». Их одного за другим сожрёт война. Пока они выходили на улицу, мимо плиты со списком погибших, работник уже выбивал на стене новые имена. «Эта война никогда не кончится, да?» — произнёс Коннолли. «Скоро наш черёд. Мы пойдём». «Ещё не пали», — ответил он. Что-то мелькнуло на краю зрения, покончило с его воспоминаниями. Большая бурая крыса, должно быть, выползла, пока он неподвижно глядел в окно на солнечное поле и спокойное море. С приходом весны эти грязные твари расплодились, как бациллы в чашке. Ими уже кишела вся ферма. На тропинке к пляжу он видел, как они обгладывали мёртвого оленя, тошнотворное зрелище. В другой раз видел, как одну уносит в когтях ястреб. А теперь они осадили Барнхилл, привлечённые телящимся скотом и запасённым продовольствием. Мышей он легко загонял и забивал до смерти. Но эти чудовища были слишком крупные и многочисленные. Он замер и поискал, чем бы кинуть. Сдвинул руку к стеклянному пресс-папье на столе, потом швырнул его, но тварь оказалась слишком шустрой проскользнула в щель в обшивке и была такова. А пресс-папье, не причинив вреда, отлетела от стены и закатилась под кровать. Он закончил письмо Варбургу, убрал в конверт и спустился, чтобы добавить его к стопке в коридоре. Поврел дела на кухне, читал местную газету. Кроме них и Ричарда, не считая гостей, больше здесь никого не осталось. «Эрик», — сказала сестра, — «судя по всему, на всех наших островах нашествие крыс, Вроде бы из-за падежа скота и голодной весны, из-за которой стало меньше хищных птиц. Ничего удивительного. Это мерзость всюду, даже наверху. Она вздрогнула. И в спальнях? Боюсь, да. Здесь пишут здравоохранительные органы, рекомендуют родителям не оставлять малышей и маленьких детей без присмотра, продолжила она. Двоим детям в Ордлуссе покусали лица, пока они спали в колясках. Она оторвалась от газеты. «Представляешь?» «О, да. В Испании я видел, как крыса сожрала сапог на человеке, пока тот спал». «Ой, аж мурашки по коже». Крысы заполонили хостел, где я жил во время войны. Приходишь завтракать, они так и мельтешат на кухне, облизывают немытые миски и приборы. Отвратительно. Она отбросила газету. «Спальни. Надо как-то защитить Рики». На остаток утра он отвлёкся от писательства и приступил к делу. Определив по помету множество крысиных маршрутов в дом, он заткнул дырки и расставил мышеловки вдоль проложенного ими пути в кладовую. Ещё больше поставил в хлеву. Древние ловушки, которые он нашёл на полке в сарае, были слегка зловещего французского типа — цилиндрические клетки с плоским дном в форме песочных часов. Из первой камеры крысы попадали во вторую через отверстие в виде воронки, которая затем хитрым образом захлопывалась, когда обречённое существо оказывалось внутри. На следующее утро он вошёл в хлев под истошный визг и звон металла. Омерзительное создание неистовым металось в клетке. Он представил себе, как посреди ночи они ползают по всему полу, словно живой ковёр, и передёрнулся от этой картины. Образчик попался не маленький, один из самых крупных, что он видел. И теперь крыса таращилась из-за прутьев своей темницы, обнажив зубы. Казалось, она хочет прогрызться к нему через древнюю ржавую проволоку. Так она царапала и грызла тонкие железные прутья. Орвел не сомневался, что освободившись, тварь тут же на него набросится. Кривясь, он поднял клетку за ручку, отстранив как можно дальше от себя и бросил в бочку с водой. Сперва тварь металась, но скоро шум прекратился. Он вынул клетку, и утонувшая тушка всплыла к поверхности. От неё расплывались отъевшиеся блохи. Он вышел во двор, щёлкнул рычажком, открывавшим заднюю часть клетки, и швырнул трупик в кучу мусора для костра.